Мальвине Мироновне В глазах пески зеленые и облака По кружеву крапленому скользит рука То близкая, то дальняя, и так всегда Судьба ее печальная, моя беда